К юго-востоку от Тыбука путешественник пересек зимние кочевья бедуинов Бени, Атия и Аназа и вышел к большому селению Тайме, в ту пору являвшемуся западным форпостом джибель шамара Как и многие другие местности внутренней Аравии, древнюю Тайму, упоминаемую еще античными географами, валин увидел первым из европейцев с обычной добросовестностью он старается заметить все что может заинтересовать географа и востоковеда к концу весны путешественник во второй раз добирается до хаиля намеревается сразу же двинуться отсюда в южный недж но в столице джебель шамара его ждет неожиданный удар оказывается В нет же узнали о его европейском происхождении, выяснилось, что еще во время первого путешествия валина в кочевлиях и городах аравии начались долгие странам враче, отказывающимся брать деньги со своих многочисленных пациентов. Во второе свое путешествие исследователь имел неосторожность пройти один из отрезков пути в обществе, приехавших из с чистокровными лошадьми рабов нового правителя Египта Аббас-Паши. Один из них, возможно, видевший Валина в Каире, в случайной ссоре с ним публично заявил, что человек, выдающий себя за врача, на самом деле такой же слуга Паши, как и он сам. В пустыне слухи распространяются с поразительной быстротой. подозрительным врачом заинтересовались и одновременно с его вторым появлением в Хаиле здесь появились люди Нечского эмира Ибн Сауда, ездившие в Каир продавать тех же лошадей. Они доставили сообщение о христианине, выдающем себя за мусульманина. Судьба второго путешествия была решена. Губернатор столицы, Брат хиальского эмира послал за разоблаченным врачом и предупредил его, что в Эмирате Ибн Сауда самозванца могут ждать только нож или яд. Не посчитаться с этим предостережением было бы прямым безумием, и Георг Валин вторично должен был остановиться на полпути к самой заветной своей цели. Теперь... В качестве обратного пути был избран северный отрезок дороги персидских паломников, южная часть которой была пройдена путешественником два года назад. Это была так называемая дорога Зубейды, богочестивой жены героя сказок «Тысячи и одной ночи» знаменитого багдадского халифа Харун-ар-Рашида. По преданию, именно она приказала согнать тысячи рабов, которые долгие годы рыли колодцы и возили на верблюдах камень для огромных водосборных бассейнов, чтобы иракские паломники не умирали от жажды на пути в священную Мекку. Это по ее приказу. На караванной тропе на расстоянии дневных переходов когда-то были построены ханы. Небольшие крепости с расположенными в них отрядами воинов, защищавших паломников и купцов от пиратов пустыни бедуинских шейхов. Но ханы давно развалились, и во времена Валина ничто не мешало отрядам бедуинов собираться у колодцев и бассейнов древности дороги Зубейды. Ходить по ней могли только крупные караваны, охраняемая солдатами Михаильского эмира. Однако сейчас такого каравана не предвиделось, и Валину пришлось воспользоваться не магистралью, а ее глухим западным ответвлением, почти безводным, а потому редко посещаемым шайками грабителей. Как и в первый раз, Валин сравнительно мало рассказывает о своем обратном пути через пространство раскаленного июньским солнцем песка и гравия, поросшие выжженной растительностью пустыни, низкорослой акацией, верблюжьей колючкой, молочаями, эфедрой. Рассказывает мало, хотя на некоторых переходах его путь через пылающий ад можно сравнить только с ледяным адом в северных эпопеях Джека Лондона. Умирая от жажды, Валин и его пятеро попутчиков-бедуинов, ехавших в Ирак за рисом, добирались до очередного колодца и находили его высохшим или с водой настолько вонючей и горькой, что верблюды отказывались пить ее. И все-таки еще один неизвестный европейским географом район Аравии был нанесен на карту. Лишь в середине июня финский путешественник достиг иракского города Эннеджеф, -э который тогда назывался Мешхет-Али. Перенесенные лишения не истребили в нем любви к Востоку. Из Эннеджефа -э Вали направляется в Багдад, где встречается со знаменитым дешифровщиком клинописи англичанином Роулинсоном а затем еще целый год путешествует по Ираку, Ирану и Сирии, покуда отсутствие средств не заставляет его осенью 1849 года оставить Восток и вернуться на родину. путешествие валина по соседним саравии Аравией странам Востока, хотя они, разумеется, не были такими опасными, и вместе с тем важными для европейской науки, как его путешествия вглубь девственного полуострова, сами по себе представляют немалый интерес. Верхний Египет и Нубия, Сирия и Палестина, Ирак и Иран, все эти страны во времена Варина были известны далеко не так хорошо, как сегодня, да и сейчас – Многие заметки финского путешественника о языке, культуре, быте и нравах их населения не утратили своего значения. В Палестине он несколько дней прожил в православном монастыре святой Екатерины. Монахи гостеприимно встретили русского подданного, но, считая его мусульманином, докучали длинными благочестивыми беседами, предлагали креститься. Очень интересные заметки, относящиеся ко времени пребывания Валина в Иране. Путешественник побывал во многих городах этой страны – Каренде, Керманшахе, Хамадане, Исфахане, Ширазе и повсюду, так же, как и в арабских странах, старался познакомиться с жизнью прежде всего низших классов населения. Обратный путь из Ирана был богат новыми впечатлениями. В иракском городе басре у Валина почти кончились деньги. Он, по собственному выражению, в течение двух месяцев вел жизнь Дервиша, нищего мусульманского монаха. «Я должен, — рассказывает путешественник, — отказывать себе во всем, пью чай и кофе без сахара, экономлю на свечах, теперь... Мне пришлось познакомиться с такими вещами, о которых раньше я не имел даже представления. Хожу в нестиранной одежде и стираю ее сам без мыла. Ношу длинные волосы, чтобы сэкономить на стрижке. Наконец пришел денежный перевод, и Валин через Багдад стал пробираться в Сирию. Но по дороге в сирийской пустыне. Его ожидало новое приключение. Караван, с которым он шел, подвергся нападению отряда бедуинов и был ограблен, а затем грабители повели себя совсем как герои арабских легенд. После длинного философско-юридического диспута с раздетыми до путниками, они признали несправедливость своих действий, и вернули ограбленным почти все их имущество. Уже в Лондоне Кудаварин в конце 1849 года заезжает по дороге домой, чтобы познакомиться с коллекцией арабских рукописей британского музея. К скромному гельсингфорскому доценту приходит слава. Картографы английской ост-индской компании, по его указаниям, составляют лучшую для того времени карту Северной и Центральной Аравии. Королевское географическое общество присуждает ему премию за исследование те же почетные 25 гиней которыми позднее был награжден знаменитый исследователь Африки Давид Ливингстон. Географическое общество в Париже, большую серебряную медаль, Как это не кажется странным, меньше всего интереса к замечательным путешествиям Валина проявил императорский Петербург. Короткая заметка в географических известиях сообщала, что наш соотечественник Валин собрал любопытные сведения, о которых доложил на заседании Лондонского географического общества. Правда, Петербург был далек от мысли заводить себе колонии в Аравии, а Лондон уже тогда утвердился в договорном Омане и Адене и мечтал о дальнейших захватах на полуострове. С нетерпением ожидал Валина Гельсингфорский университет, в котором в 1850 году прославленный путешественник после длительного перерыва вернулся к занятиям на кафедре восточной литературы. Валин ведет большую преподавательскую работу, изучает и готовит к печати арабские рукописи. Назначенный вскоре профессором кафедры, он проводит важную реформу в организации востоковедческого образования, так называемый Статут 1852 года. По его настоянию, Вводится более узкая специализация для преподавателей и студентов, а сама кафедра получает в своей работе большую самостоятельность. И все же кабинетная работа не удовлетворяет молодого профессора. Восток, на котором, несмотря на все опасности и лишения, путешественник провел лучшие годы жизни, не дает ему покоя. Все свои предыдущие поездки он упорно продолжает считать лишь подготовкой к новому, третьему путешествию по Аравии, которое должно занять не менее пяти лет. Валин собирается детально ознакомиться с Хиджазом, Неджираном, Аманом, Хидромаутом, Йеменом. Однако найти средства на экспедицию ему не удалось. отчаянным поиском выхода из создавшегося положения, положила конец неожиданная смерть сорока однолетнего ученого. Неожиданное или впрочем, Валин был однолюбом, и его единственной все поглощающей страстью было путешествие в сердце Аравии. Судя по всем данным, считал академик Крачковский, Неудача, постигшая Валена в лилеенном им плане нового путешествия на восток, и вызвала его преждевременную кончину. Вален похоронен в Гельсингфорсе. На его памятнике, глыбе необработанного гранита, товарищи и ученики рядом с настоящим именем путешественника высекли арабскими буквами Абд, Уль, Вали — имя, под которым знали его арабы.